Глава 10. В понедельник утром Лиза открыла дверь своего магазина. Каждый раз, когда она входила, шла по помещению, включала свет, свой компьютер, она чувствовала прилив гордости. Она построила этот бизнес. Она сделала это возможным. Она поставила свою термокружку на полку за прилавком. Лиза запаздывала с заказами, а поскольку утро понедельника всегда было спокойным, она думала, что успеет сделать много работы. Она раскладывала новую партию летних украшений бирюзовых, голубых, коралловых, когда в магазин вошла Мокси Бренберг. Привет, Мокси, поприветствовала её Лиза. Обращайся, если понадобится моя помощь. Конечно. Мокси сосредоточила всё своё внимание на стойке с новыми платьями без рукавов. Взяв одно из них и приложив к себе, она стала рассматривать себя в зеркало в полный рост, затем положила обратно и выбрала другое. "Я могу его примерить?" спросила она Лизу. "Конечно", сказала Лиза, провожая Мокси в примерочную. Добрых 30 минут Мокси примеряла платье. Мокси была разведена, а её единственный ребёнок учился в колледже. чрезвычайно красивая женщина. Она много времени уделяла поддержанию формы и старалась выглядеть молода. Лиза знала Мокси так же, как знала многих островитян. Видела ее на общественных мероприятиях, школьных спектаклях, летних вечеринках, и поэтому знала, что у Мокси было около сорока пяти, примерно столько же, сколько и Маку. И, несмотря на это, летом она носила укороченные топы, короткие шорты и очень короткие платья с глубоким вырезом на шее. Лиза не думала, что Мокси когда-либо совершала покупки в её магазине, и её распирало от любопытства. Мокси наконец приняла решение и положила на прилавок пашмину светло-персикового цвета. "Думаю, я возьму её. Она такая красивая". "Она и вправду красивая, и ты будешь выглядеть в ней прекрасно". Итак, сказала Мокси. Я слышала, что ты встречаешься с Макком Уитни. Лиза сосредоточила всё своё внимание на терминале для кредитных карт. Теперь она знала, зачем пришла Мокси. Он работает у меня дома, объяснила Лиза. Мне нужно заменить несколько потолков и отремонтировать ванную. Ой, как мило, Мокси перебирала другие пашмины, выставленные на соседнем столе. Так вот, почему он водил тебя в Морской гриль? Всё так. В прошлую пятницу. Кстати, я не видела тебя там, Мокси. Ох, меня там и не Мокси рассмеялась звонким смехом. Кто-то рассказал мне, что вы были там вместе. Лиза очень осторожно завернула пашмину в упаковочную бумагу и сложила её в пакет. Когда Лиза не ответила, Мокси спросила: Он намного моложе тебя, не так ли? Лиза не думала, что подобные расспросы начнутся так скоро. Будь взрослой девочкой, сказала она себе и с милой улыбкой ответила. Да, да, моложе, как и ты. На самом деле, вы примерно одного с ним возраста, верно? Конечно, ты выглядишь намного моложе, Мокси. Тебе не дашь больше 30. Тебе будто совсем немного за 30. Лиза передала Макси маленький бумажный пакет с пашминой. Если ты захочешь выглядеть не то чтобы старше, но более утончённо, то я могла бы помочь тебе подобрать правильный гардероб. Лиза обошла прилавок к стойке с летними платьями. Например, это шёлковое платье с длинными рукавами будет смотреться на тебе элегантно, и стоит оно всего лишь немного больше 400 долларов. Ох, спасибо, заикаясь, пробормотала Мокси, направляясь к двери. Возможно, в другой раз. Она сбежала. Лиза ухмыльнулась. Если она чему-то и научилась у своего бывшего мужа и его матери, так это тому, как преподнести критику самым сладким образом из всех возможных. Она чувствовала себя немного виноватой, но мысленно прокрутила их разговор и решила, что на самом деле не оскорбила Мокси. А просто задушила её комплиментами. И, как говорили дикторы на спортивных событиях, Лиза одержала победу. Она вернулась к своему компьютеру и своим электронным таблицам, но не могла перестать думать о короткой беседе с Максом. Всё происходило так быстро, и Лиза, не задумываясь, встала на защиту своих отношений с Максом. Но что это значило? Неужели она думала, что у неё могут быть отношения с этим мужчиной, который был на 10 лет моложе её? Она определённо этого хотела. Зазвонил телефон. "Не могу поверить, что ты мне не сказала", сказала Рейчел. "И тебе доброе утро", ответила Лиза. "Что я должна была тебе рассказать?" "Лиза, я думала, что я твоя лучшая подруга." Весь город знает, что ты встречаешься с Маком Уитни, и ты даже не позвонила мне. Ой, Рэйчел, прости, но я даже не знаю, правильное ли вообще слово "встречаешься". Всё произошло так быстро. Потом Джульетта пришла домой с разбитым сердцем, и буквально только что Мокси заходила ко мне в магазин, чтобы узнать о разнице в возрасте между мной и Маком. Но он действительно на целое десятилетие младше тебя. Рэйчел, не будь такой жестокой. «Я не жестокая, я говорю правду и беспокоюсь за тебя!» Лиза вздохнула. «Я тоже беспокоюсь за себя. Я знаю, что слишком старая для него, но, кажется, я ему нравлюсь, и между нами удивительная химия». «Это я слышала!» «О, ради бога! Все, что мы сделали, так это пообедали в морском гриле!» «И?» — уговаривала Рэйчел. «И разговаривали, мы узнали друг друга». Он рассказал мне о Марли, а я ему об Эрихе. Мы хорошо поговорили. И Лиза остановилась, чтобы посмотреть через витрину на улицу. В сторону её магазина никто не шёл. Хорошо, Рейчел, но это останется между нами, хорошо. Я не хочу быть предметом сплетен. О, боже мой, Лиза, ты переспала с ним? Нет, конечно, нет. А что тогда? Лиза чувствовала, как пылает её лицо, когда она говорила. Он отвёз меня домой, и я пригласила его на кофе, и мы сели на диван, и он поцеловал меня. Она закрыла глаза, вспоминая, как он положил руку ей на щёку и нежно прижался к её губам. Он продолжал её целовать. Она ответила, обняв его за шею и прислонившись к нему. Лиза, ты ещё здесь? Да, Рэйчел. Мак поцеловал меня, и это было чудесно. И наш возраст не имел никакого значения. Всё, что имело значение, было прямо между нами. И? И, сказала Лиза, заливаясь смехом. Потом в дверь вошла Джульетта. Мы отпрыгнули друг от друга, и мы оба стали оправдываться, почему Мак был здесь. Что было смешно. И самое приятное, Рэйчел, Самое приятное было то, как Мак посмотрел на меня, когда уходил, улыбаясь глазами, показывая мне, что у нас теперь есть общий секрет. Он показал всё это глазами? Да, мечтательно произнесла Лиза. О, дорогая, ты, кажется, попалась. Звучит ужасно. Ну, ты думаешь, это хорошо? Рэчел, я пока не знаю, что и думать. Всё это так ново. Со мной никогда не происходило такого, чтобы меня тянуло к мужчине, и в то же время всё это так пугало. Я имею в виду, что я знаю, что старше его. Я знаю, что рожала детей, и у меня остались растяжки, и я не такая подтянутая, как женщины моложе меня. Но я и не дряхлая. У меня всё ещё свои зубы, и всё на месте. Лиза, остановись. Прости, что я тебя так взволновала. Я и не имела в виду, что ты недостаточно хороша для него, потому что это не так. Я беспокоюсь только о тебе. Ты не тот человек, который заводит интрижки или заигрывает, или как бы то ни называлось. И ты думаешь, что у нас с Маком не может быть серьёзных, длительных отношений. Рэйчел какое-то время не отвечала. Ты думаешь, у вас бы получилось? Честно говоря, Рейчел, до последних дней я не думала, что у нас с Маком могут быть какие-либо отношения. И я до сих пор не знаю, что ждёт меня в будущем. Мы честно говорили о наших прошлых жизнях. Эрих, Марла, но не говорили о будущем. Слишком рано об этом говорить. Тебе не нужно меня ни о чём предупреждать, Рейчел. Мне страшно. Я боюсь, что мне будет больно, когда он бросит меня, и следует предположить, что он это сделает. Но разве я не заслуживаю хоть какого-то удовольствия до тех пор, потому что я думаю, что я ему действительно нравлюсь. Конечно, ты ему нравишься. Ты замечательная, и, конечно же, в магазин зашёл покупатель. Решил мне нужно идти. Поговорим позже. Лиза быстро закончила разговор. Я могу вам чем-нибудь помочь. Я просто осматриваюсь, сказала женщина. Она была молодая и стройна и носила туфли от Манола Бланика на десятисантиметровом каблуке. Слава богу, подумала Лиза. Летний человек. Она не знала о Лизе и Маке. А если и знала, то ей было всё равно.